Глава седьмая. Когда пробуждаются боги. В Следующую секунду все услышали, как шея профессора Фокса хрустнула, а затем раздался душераздирающий крик Аманды. На перерез девушки тут же кинулись орлов и волков, поскольку она в этот момент вознамерилась ринуться в бой и отомстить за смерть отца. «Не делай глупостей!» Закричал Владимир, он схватил девушку за плечи и встряхнул ее. Из глаза Манды градом катились слезы, она рыдала на взрыд. «Отец! Отец!» — только и могла причитать мисс Фокс. «Боже, за что?» А тем временем быкоглавое чудовище медленно поднялось из могилы. Безжизненное тело Генри Роя, древний бог, так и не выпустил из могучих рук. И теперь стало понятно, для чего он это сделал. Оказавшись на твердом полу, огромный монстр погрузил мертвого профессора на соседний от него саркофаг, а затем вонзил в его грудь трезубец, освобождая свободный доступ крови, тут же устремившийся в углубление на крышке каменного гроба. «Боже, что он делает с моим отцом?» – рыдала Аманда, пытаясь вырваться из объятий Волкова. В «Черт!» – раздался голос Дрейка. Все должно было быть совсем иначе. С этими словами английский лорд сдернул револьвер и нацелил его на древнего бога. Эй, ты, режи так прошлого, прими мое свинцовое приветствие. Богоглавый повернулся, и Алистер тут же выстрелил ему в морду. Но безуспешно. Пуля скользнула по стальной маске, не оставив на ней даже царапины. Срань господня, вырвался Дрейк и вновь спустил курок. Впрочем, не добившись эффекта и во второй раз, и лишь разозлив монстра. Древний бог заревел, словно бык, и бросившись к назойливому англичанину, ударил его тыльной стороной ладони, отчего Алистера отбросила на несколько метров и впечатала в стену. А тем временем крышка и второго саркофага разошлась в стороны. Нужно что-то делать, иначе нас сейчас всех принесут в жертву, закричал Орлов и выхватил у солдата что стоял рядом и трясся, как осиновый лист, многозарядное ружье с барабанной системой кольта. Потопов развернулся ко второму служивому, но тот, видимо, был тертым воякой, поскольку, если и смутился, то только в самом начале, а сейчас тоже вздернул ружье и, нацелив его на быкоглавого монстра, произнес «Давайте прикончим эту мразь, ваше благородие!» Орловки кивнул, и они разом спустили курки. Пулю стремились к чудовищу. Одна высекла искры, чиркнула по серебристой керасе, другая скользнула по могучему плечу. Монстр взвыл. Из плеча на пол упало несколько капель крови, и это означало, что древний бог все-таки уязвим. Вот только кровь его не была алой, как у всех рожденных под этим небом, а имела голубоватый оттенок. В следующую секунду прозвучали новые выстрелы, но Богоглавец вдруг ударил боевым трезубцем о пол, и вокруг него образовался сияющий пузырь, от которого тут же отлетели все пули. «Что это, мать твою, такое?» выпучил глаза орлов. «Какая-то защита», произнес волка все еще сжимающий рыдающую мисс Фокс. «А ну отойдите!» Раздался вдруг голос Дрейка. Английский лорд стоял на своих двоих, но видок у него был изрядно потрепанный. В одной руке Алистер держал факел, а в другой черный. Круглый предмет. Но не опять же. В сердцах сплюнул Владимир, поняв, что это бомба, взрыв которой никогда не приносил ему ничего хорошего. В следующую секунду Дрейк поджег фитиль. «А теперь молись, древний бог, если, конечно, у тебя есть кому молиться!» Грозно закричал Алистер и кинул бомбу в монстра. Все бросились в стороны. Владимир держа манду за руку отскочил за третий пока не вскрытый саркофаг но все же увидел как черный кругляж с горящим фитильком крутясь в воздухе долетел до древнего бога но не попал в него в самый последний момент из раскрытого гроба вдруг взметнулась рука и схватила бомбу а затем и второй монстр поднялся наполовину только на этот раз маска его оказалась головой медведя да и серебристая кераса выделяла вовсе не мускулистую фигуру, а гибкий женский стан. «Ну, здравствуй, мой волк!» Вдруг раздался в сознании чарующий женский голос, который Владимир слышал и прежде, когда лежал в обморочном состоянии на этом же самом саркофаге еще в прошлый раз. «Я рада, что ты привел сюда людей и пробудил нас, пусть и не желая». Того сам. Сам, сам. Волков в страхе сглотнул. Похоже, кроме него слов богини никто не слышал, и они предназначались только ему. А Фитиль тем временем догорал. Вот он уже почти достиг основания кругляша, но в этот самый момент медведеголовая вдруг откинула бомбу в сторону. Она отлетела и ударилась о потайную дверь, отделяющую коридор от зала гробницы. И тут... Прозвучал взрыв. Осколки камней, золотые монеты и драгоценности все полетело в стороны. Комнату заволокло дымом и запахло порохом. А когда дым рассеялся, Владимир увидел, как в гробницу одна за одной вползают наги. «Вы обманули нас!» Зашипела предводительница змей. «Вы пробудили их, «И за это вы умрете!» ш, -ш, -ш. Вместе со своими богами!» С этими словами наги бросились в атаку. Орлов тут же развернулся к новым противникам и начал стрелять. Солдат, что постарше, сделал то же самое. Их пули попали в несколько монстров. Одна из знак упала, другая – раненая в плечо не остановилась и также продолжила быстро ползти на людей. Но у самых границ обороны ее остановил Потапов. Завладев саблей молодого служилого, он со всего маху рубанул по змее и снес ей голову. Владимир выпустил Аманду из рук и взялся за шпагу. Настало время встретиться лицом к лицу со старыми знакомыми, подумал он. Но в этот момент с криком на него кинулся тот, о ком Волков и думать забыл. Граф Рябов сорвался с места и атаковал молодого дворянина быстрым выпадом. Лишь какое-то древнее звериное чутье помогло Владимиру избежать смерти. В самый последний момент он отпрыгнул назад, но все же ощутил холодную сталь, острия шпаги противника. «Что ты делаешь?» – возопил Волков, хватаясь за царапину на щеке. «Мы ведь оба погибнем, если сейчас станем выяснять отношения между собой». «Ну и пусть!» — закричал граф и сделал новый выпад, который Владимир тут же отвел в сторону. «Ты не хуже меня, знаешь, что мы оба заслуживаем смерти!» За этими словами последовал укол в ноги, а затем резкий тычок вперед. «Так почему бы нам не умереть здесь и сейчас? Но только я сначала отомщу тебе за Костю, а затем последую за тобой вот И Ребов, сверкая обезумевшими глазами, принялся бешено атаковать. На удивление он оказался отменным фехтовальщиком. Владимиру стоило больших усилий, чтобы не отступить ни на шаг, а оставаться на месте и отвести все смертоносные удары противника тем временем, как его друзья отбивались от натиска змеиного полчища. Но большинство Наг и не стремилось нападать на мерзких, не держащих слово людишек. Основная сила человекоподобных змей устремилась на пробудившихся богов. Но, впрочем, это оказалось не так-то просто. Богоглавец насадил одну из знак на трезубец, вторую оттолкнул мощной ногой, а третью поймал за горло и откинул противницу в конец зала. Его сестра, выбравшись из саркофага, оказалась еще проворней. В руке возник серебристый лук, золотой тетивою, будто из солнечного света. И тут же в змеи одна за другой полетели сверкающие металлические стрелы, каждая из которых нашла свою жертву. Богоглавец тем временем насадил еще одну, и знак на трезубец, змея тут же забилась в агонии словно червяк на крючке, бешено шипя и вереща, но древний бог и не думал откидывать ее в сторону. Вместо этого он пригвоздил противницу крышке третьего, пока еще не вскрытого саркофага. Нога продолжила шипеть и извиваться, пытаясь соскочить с крышки, но острые лезвия, глубоко вонзенные в камень, не дали ей подняться. Сам же бог оставался без оружия, но это, похоже, ему и не требовалось. Голыми руками он поймал еще несколько врагов и переломил им шеи. Дрейк не терял даром времени. С револьвером в руке он зажался в угол и метко отстреливался, не подпуская змей близко. Аманда Фокс тоже, наконец, взяла себя в руки, выхватив из груды сокровищ какие-то золотые церемониальные сабельки с короткими лезвиями и длинными рукоятками в две ладони. Стала в строй к обороняющимся и ловко закрутилась в смертельном танце. Гнев и горечь утраты придали ей ярости и сил. И лишь двое стояли и ничего не делали. Первым был молодой солдатик, совсем потерявший голову от происходящего, а второй бестожив. Но он не боялся, а скорее наоборот, с кривой усмешкой взирал на все происходящее и, казалось, получал удовольствие. А тем временем совпервая шпага продолжала схватку с позолоченной сестрой. Тонкие лезвия, словно молнии, сверкали в свете факелов, то нанося колющие атаки, то уходя в защиту и парируя. Прябов яростно, ни на что больше не обращая внимания, А вот Волкову приходилось вращать головой. Похоже, для наг он так и остался заклятым врагом, поскольку несколько из них уже попытались воспользоваться его положением и напасть. Первую змею Владимир убил точным ударом в шею, со второй пришлось повозиться. Она ушла от скользящего удара шпаги, молодой дворянин развернулся, желая добить, но резко отпрыгнул назад, поскольку граф не отставал. Извернувшись, Волков отсек его замах, шагнул в сторону, пригвоздил бросившуюся на него змею и вновь переключился на Рябова. И тут все услышали скрип третьей крышки саркофага, а еще через мгновение увидели, как она отлетела в сторону, и оттуда поднялся третий бог с волчьей головой и мужским торсом в такой же серебряной керасе, как и у бокоглавца В руках бог-воин держал огромный меч, с двумя клинками на одном эфесе. Но сражаться этим оружием волкоглавы не стал. Схватившись мощными руками за основание лезвий, бог раздвинул их в стороны, и меч превратился в копье с длинными, обоюдоострыми лезвиями. Раскрутив это копье, бог подпрыгнул под потолок, а затем опустился в центр зала, в самую гущу сражающихся, и начал крутить страшное орудие, разрезая туши наг, как перезрелые арбузы. Да, боги воистину были смертоносны и непобедимы, как показалось Волкову, но думать об этом не было времени, поскольку Рябов наседал все отчаяние и отчаяние. Не щадя себя, граф рвался в атаку, казалось, совсем не заботясь об обороне. Но вдруг мощная фигура, человекоподобной змеи, поднялась за спиной Рябова. Владимир отступил на шаг, Граф было бросился к нему, но клыки и наги уже вонзились человеку в шею. Рябов взвыл, шпага его полетела назад и пронзила обидчица голову, войдя прямо в глаз, но каким-то чудом не убив ее. Граф развернулся к Волкову, зажав одной рукой шею, с которой с бульканьем выплескивалась кровь. Он был бледен. «Не думаю, что это конец!» – прохрипел он. «У меня еще остались силы, чтобы...» Убить тебя!» а недобитой ноги он и думать забыл. А она тем временем с ненавистью зашипела, выпуская на свободу раздвоенный язык и, загнувшись, вдруг ударила графа хвостом в спину да с такой силы, что его отбросила вперед, прямо в кучу нападающих змей. Еще секунда, и на упавшего рябова набросили сразу несколько змей, а затем за кучей шипящих и раздувающихся капюшонов Он совсем исчез из виду, лишь душераздирающий крик разнесся по залу и быстро затих. «Подобающая для тебя смерть!» прорычал Волков и обернулся на друзей, которые оборонялись из последних сил. Вокруг уже лежали десятки змейных трупов. Впрочем, и потерявший от страха голову молодой солдат тоже покоился среди них. А вот Аманды чего то среди друзей не было. Владимир зашарил глазами по залу, и увидел, что ловкая девушка пробирается к быкоглавцу. В несколько прыжков она достигла древнего бога, глаза ее блестели ненавистью и жаждой мести, и вот она бросилась на убийцу отца. Минотавр отмахнулся от мисс Фокс, как от назойливой мухи. Впрочем, Аманда была не промах. Она скользнула под его рукой, ушла от цепких когтей Наги и оказалась за спиной бога, рубанула ему золотым дао по обнаженным ногам лишь сверху прикрытым набедренной защитой. Бокоглавец подкосился, из бедра у него брызнула голубоватая кровь, но он все же являлся богом, и победить его было не так-то просто. Минотавр вновь отмахнулся от мисс Фокс и ударом ладони поверг ее на землю, а затем возвел руку к своду зала, и тут в ней, как по волшебству, из воздуха возник трезубец. Нужно было что-то срочно предпринимать владимир бросился к мертвому солдату у пояса которого все еще висели игрушки драйка схватив два револьвера волков бешено закричал пытаясь привлечь к себе внимание минотавра это ему удалось богоглавец повернулся к смертному и тут молодой дворянин прыгнул стреляя сразу из двух револьверов пули засверкали в воздухе разя древнего бога в грудь и живот впрочем так и не пробив его керасу но нескольким все же удалось попасть в плечо и скользнуть по шее. Минатор бешено взвыл, видимо, Владимир все же причинил ему какой-то ущерб, поскольку одним резким движением древний бог сорвал с себя стальную защиту, обнажив идеальный мускулистый торс, покрытый пятнами синей крови. А затем выпустил из бычьих ноздрей пар и, наставив на назойливого человечешку трезубец, двинулся вперед. Волков поднял револьверы, нажал на оба спусковых крючка и... Ничего не произошло. Патроны кончились. «Твою же бабушку за ногу!» Выругался Владимир и приготовился принять смерть от древнего божества. И вдруг золотой лезвие с силой ударило в лишившийся защиты бог Минотавра. А затем мисс Фокс ловко подпрыгнула, схватилась одной рукой за шею древнего бога и, повиснув на нем, прокричала «Это тебе за моего отца, тварь!» С этими словами Аманда перерезала горло древнему монстру. Из разрубленной шеи бокоглавца потоком брызнула кровь. Он схватился за горло, пытаясь заткнуть рану, но это было невозможно. Из последних сил Минотавр повернулся к команде, сделал шаг в ее сторону и тут же получил очередной удар золотым дау прямо в грудь. Клюнок прошел насквозь. Мисс Фокс выдернула его, и кровь древнего бога обрызгала ее с ног до головы, но девушка не обратила на это внимания, а подпрыгнув на месте, ударила монстра двумя ногами в грудь, повергая его на каменный пол. Как показалось Волкову, в этот момент Аманда выглядела и по-настоящему пугающе, и столь же завораживающе. Лицо, испутанные светлые волосы, перепачканы в крови, но карие глаза полны ярости и решимости, а в руках два смертельных золотых Дао. Истинная богиня мести. И тут раздался дикий вопль бога с волчьей головой. Он увидел, что произошло с братом, и о ногах будто думать забыл. Лишь руки его продолжали крутить убийственное копье, не подпуская к себе змей. «Уходим, брат!» Вдруг раздался в сознании Владимира Чарующий женский голос. «Нам их не сдержать. Пусть мы, они мы, занимаются мы, людьми. людьми». Судя по всему, эта мысль речь не предназначалась Волкову, но почему-то он ее услышал. Или напротив, древняя богиня специально предупредила молодого дворянина об уходе. Но вот зачем. И как только медведеголова это произнесла, она вскинула лук кверху, и выпустила в потолок сразу три серебряных стрелы. Стрелы вонзились в камень, а затем вдруг вспыхнули, и по потолку поползли трещины, а затем он начал осыпаться. «Все в укрытие!» – Заорол Волков, что было сил, и, схватив Аманду за руку, бросился за крышку саркофага. И тут потолок рухнул. Мелкие камни, валуны и даже плиты черного гранита полетели сверху обрушиваясь на золото и драгоценные камни, раскидывая их в стороны и погребая под собой. Тут же раздались дикие шипящие стоны, поскольку бездушный гранит полетел и на наг, давя им хвосты, ломая хребты и раздавливая черепа. А боги даже и не постарались прикрыться, а напротив прыгнули вверх и воспарили, легко уходя от летящих в них глыб. Английский лорд бросился к выходу, но дорогу ему преградила огромная змея, которая тут же пожалела о поспешном решении, получив свинцовую пулю между глаз. Алистер улыбнулся, но не сразу заметил, как еще одна нога бросилась на него сбоку. Дрейк только успел развернуться, а нога уже достигла его, и вдруг на нее сверху обрушился огромный валун и разморжил чудовищу череп. Всегда знал, что рожден под счастливой звездой», – улыбнулся англичанин и уже почти шмыгнул в проход, как на плечо ему опустилась сильная рука. «Не так быстро, Лаки. Счастливчик», – произнес Потапов. Дрейк постарался направить на него револьвер, но тут же получил сильный удар кулаком в челюсть и, вылетев в коридор, потерял сознание. «Бежим», – произнес Михаил. Солдату не пришлось повторять дважды. Одной ногой он уже был в спасительном туннеле, а вот Алексей заупрямился. «Там Аманда и Владимир, мы не можем их оставить!» «Прости меня, брат Орлов!» хмыкнул Потапов и огрел товарища по голове, от чего тот сразу отключился. После чего здоровяк подхватил Алексея на руки и шагнул в спасительный коридор. «Сам знаешь, Россия превыше всего!» Наконец, камнепад прекратился. Владимир осторожно выглянул за крышки саркофага. «Кажется, все спокойно», — сказал он, но все же встал, держа на изготовке шпагу. И в самом деле, несмотря на то, что потолок обрушился и весь зал был завален камнями, никакой опасности вокруг не наблюдалось. Наг тоже не было. Лишь десяток змеиных трупов валялись разморженные камнями или убитые, уже не разберешь кем. Все это Волков увидел в свете горящего из последних сил факела, лежащего на полу в руке мертвого солдата. Но и товарищей тоже видно. Не было. «А где остальные?» Спросила Аманда. «Похоже, не успели добраться до выхода», произнес Волков. «Во всяком случае, я на это надеюсь». Мисс Фокс не ответила. Ее взгляд бегал по комнате. Наконец она нашла, что искала, И сорвавшись с места бросилась трупаться. Боже, почему все случилось именно так? Вновь разродалась Аманда над мертвым телом Генри Роя. Владимир шагнул к плачущей девушке и остановился. Как ее подбодрить, что сказать в утешение, он не знал. В голове крутилась лишь одна саркастическая мысль. Глупо спрашивать Бога за что. Ведь именно один из богов и убил профессора Фокса, чтобы пробудить собратьев. А того бога, что чтят христиане и иудеи, нет. После всех полученных знаний и самостоятельно, и от Тенгри, после всего пережитого, в этом Волков не сомневался. Это место способно лишь забирать жизни Аманда, тихо произнес Владимир, присев на корточки и положив ладонь на плечо девушки. Но мне кажется, твой отец умер, пусть и несчастливым, но достигнул главной цели своей жизни и узнав, что он во всем был прав, а это многого стоит. Мисс Фокс подняла на Волкова заплаканные глаза, а затем вдруг обняла его, уткнулась в плечо и вновь разрыдалась. Владимир осторожно погладил ее по светлым волосам, по спине и произнес «Я знаю». «Как больно терять тех, кто тебе дорог, Аманда!» «Я сам потерял в этой пирамиде друга, который был мне местаться но он, как и твой отец, отдал жизнь за что-то более важное, и поэтому он был бы очень возмущен тем, что мы просто стоим и бездействуем. Так что давай поскорее выбираться отсюда!» «Но это невозможно!» — схлипнула девушка. Нас убьют. Либо эти чудовищные змеи, либо так называемые боги. «Аманда, посмотри мне в глаза». Мисс Фокс подняла голову и взглянула в холодные серые зрачки Волкова. Впрочем, ей вновь показалось, что эти глаза не такие уж серые и холодные, а скорее наоборот, слегка голубые, смотрящие на нее с теплом и надеждой. «Мы выберемся, поверь», – заговорил Владимир. «Один раз это мне уже удалось, и я уверен, что это получится у нас вновь». «Ты мне веришь? Ведь мои глаза не могут лгать!» Аманда криво улыбнулась. Она могла найти тысячу доводов и доказательств того, что молодой дворянин лжет, как и всегда. Но почему-то ей захотелось поверить ему в этот миг, что она лишь кивнула. «Вот и хорошо. А теперь давай выбираться из этой комнаты к тому же». «Я знаю, где здесь выход». И в этот момент несколько булыжников вдруг слетели с каменной кучи, и что-то под ними зашевелилось. Волков напрягся, выставил перед собой шпагу, мисс Фокс встала рядом, вновь схватившись за золотые Дао. И тут из кучи булыжников донеслись человеческие стоны, и они поняли, что это не наги. Владимир тут же кинулся помогать Бестужеву. Тот кряхтел и пыхтел, но все же встал на обе ноги. Бывший плацмайор оказался весь в синяках и кровоподтеках, но, кажется, все кости у него были целы. Похоже, Аристарху Карловичу сильно повезло, и его закидало лишь мелкими осколками, да и тучность фигуры сделала дело и защитила кости. «Ох, ах!» – прокритил Бестужев. «Спасибо тебе, волчанок! А где все?» «Последнее, что я помню, — это удар по голове, а затем темнота». «Думаю, что они уже все успели выбраться», — ответил Волков. «Или попали в плен к нагам», — не слишком сочувственно произнес Аристарх Карлович. «И теперь их судьбе не позавидуешь». «Орлов и Потапов живыми не сдадутся», — парировал Владимир. «Они не ты». «Как знать, как знать!» — развел руками бывший плацмайор. «Чужая душа потемки! За годы службы в остроге я тоже видел немало героев, которых мне удалось сломить и сделать покорными, как щенят!» Волков лишь фыркнул. Вести подобные диалоги ему сейчас не хотелось, да и времени на это не было. Он повернулся к команде, но девушка уже отошла в сторону, И, взяв в руки факел, рассматривала труп бога, Владимир поспешил к ней. «Неужели все это правда? Эти неведомые создания действительно наши боги!» произнесла мисс Фокс. «Боги не умирают от простой стали. Если им перерезать горло, то нам знатока заметил Бестожев. «Дело не в этом», – парировал Волков. «Эти создания не из нашего мира. Они пришли с неба» откуда-то из космоса, когда их родная планета погибла. «Сыны неба» — так их называли когда-то. Их было мало, и они обосновались на Земле, и уже здесь, как рабскую для себя силу, они вывели нас, людей. Мы часть какого-то неведомого эксперимента, и мы плоть от плоти йони и этих самых созданий, которые для нас стали богами» а другого Бога, о котором говорится в христианском учении, нет. И Библия – это всего лишь отзвук легенд прошлого. Но откуда ты все это знаешь? Удивилась Аманда. Несмотря на все произошедшее и увиденное, несмотря на смерть отца, силы искренне удивляться в девушке еще остались. Один старый и очень мудрый шаман, что может говорить с духами, «И посвящен в тайной я рассказал мне», — ответил Владимир. Гри, поперхнулся Бестужев, — «ведь ты говоришь о нем», — Волков кивнул. «Не зря я боялся его в свое время», — пробурчал бывший плацмайор. «Ведь я чувствовал, что этот старик далеко не прост». В этот момент мисс Фокс склонилась над телом поверженного бога И, проведя ладонью по серебристой керасе, дотронулась пальцами до бокоглавой маски, а затем потянула ее на себя. Что-то скрипнуло, и из-под маски вдруг появились клубы пара. Владимир поднял шпагу и отодвинул манду от мертвого тела, но ничего страшного не произошло. Рогатый шлем лишь начал трансформацию, быстро складываясь и превращаясь в какое-то подобие ошейника. И тут все ахнули, поскольку перед ними вдруг предстало истинное лицо древнего монстра. Но лицо это оказалось не омерзительно и не ужасно, а напротив, оно было совсем как человечье. Белая кожа слегка с голубым отливом, белоснежные сплетенные волосы, светлая борода и удивительно правильные и ровные черты, которые свидетельствовали о том, что это все-таки был не человек, оказалась какая-то мраморная статуя одаренного античного скульптора. «Они совсем такие же, как мы!» – поразилась мисс Фокс. волку кивнул, все еще вглядываясь в лицо древнего бога, а затем произнес знакомые всем с детства строки по своему образу и подобию. «Только не бог сотворил нас, а они – боги!» «И мы!» Убили одного из них, усмехнулся бывший плацмайор. Он первый убил моего отца, зарычала Аманда. Так, успокойтесь, приказал Владимир. Сейчас не время для разговора о том, кто виноват. Сейчас наша главная задача как можно скорее покинуть это место. Поэтому, без тожев, открывай проход. Бывший плацмайор кивнул и тут же кинулся к центральному барельефу на котором были изображены все три древних бога. Добежав до него, Аристарх Карлович надавил пухлыми пальцами на сапфировые глаза быкоглавого монстра и в ту же секунду пол в центре зала начал опускаться вниз, образуя ступени. Аманда с удивлением посмотрела на Волкова, но тот лишь хитро улыбнулся. Затем он подошел к мертвому солдату и, обыскав того, вытащил у него все патроны, которые тут же — зарядил в револьверы. Потом внимание Владимира привлекла фляжка. У пояса служилого молодой дворянин открутил крышечку, понюхал и лишь усмехнулся. «Водка!» — сказал он. «Хи!» — поморщилась мисс Фокс. Но Волков, видимо, не разделял ее мнение, поскольку тут же сделал большой глоток. «Да, как ты можешь пить в такой момент?» — возмутилась Аманда. «Другой возможности может...» и не представится». Пожал плечами молодой дворянин и сделал еще один глоток. «А я хочу быть весел, когда мы вновь встретимся с теми или иными тварями. Как говорил Мартин, хороший настрой перед боем – уже победа». Девушка лишь хмыкнула, закатила глаза, но отвечать ничего не стала. А Владимир протянул флягу бывшему плацмайору. «Нет уж, спасибо», отказался Аристарх Карлович. «Я удивлен», — произнес Волков. «Раньше вы отличались любовью к выпивке». «Времена меняются», — пожал плечами Бестужев. «Как знаете», — отмахнулся Волков. «Ну а теперь пора выбираться отсюда», — добавил он и, подняв кверху факел, первым шагнул по ступеням вниз. Мисс Фокс и Бестужев двинулись следом. Спустившись по ступеням, троица оказалась в мрачного вида коридоре где-то на нижнем ярусе. Стены здесь не покрывал искусно отшлифованный черный гранит, и каменная кладка огромных блоков была обнажена. «Думаю, нам вновь направо», произнес Владимир, встретив на пути первую развилку. «Ты не уверен?» спросила Аманда. «Не совсем. Не стал отпираться волков. В прошлый раз, выбравшись из гробницы, мы очень долго плутали, пока, наконец, не вышли к большому залу с бассейном полным ртути. Так что сейчас наша главная задача вновь найти тот самый зал, оттуда я уже знаю путь на поверхность». «Но, похоже, это все-таки не тот путь», неожиданно произнес Бестужев. Его слова оказались чистой правдой, поскольку впереди вдруг показалась стена. «Возвращаемся назад», сказал Владимир, и не успел он обернуться, как позади вдруг раздалось противное змеиное шипение. Все разом обернулись. Прямо на них, из глубины туннеля, смотрели три пары кроваво-красных горящих в темноте глаз. Шипение раздалось вновь, и ноги медленно поползли на кровных врагов. «Стреляй же!» — выдохнула Аманда. «Чего ты ждешь?» «Не хочу тратить пули, дорогуша», — решительно заявил Волков. «Их всего три. Я справлюсь». И с этими словами Владимир вытащил шпагу и двинулся к змеям. Бестушев и мисс Фокс напротив отодвинулись к стене. Впрочем, Аманда все же подняла золотые Дао. Первая змея атаковала стремительно, выбросив вперед хвост и попытавшись сбить им Волкова. Впрочем, молодой дворянин предвидел этот ход. Владимир подпрыгнул на месте, а затем вновь, оказавшись на земле, нанес свой удар. Остриё сапфировой шпаги полетело вперед, но Нага, изогнувшись всем телом, ушла в сторону. И тут вторая змея сорвалась с места и бросилась в атаку. Волков ушел от ее когтей, парировал попытку укусить, Нага отшатнулась, давая возможность атаковать третьей, но это было уже слишком предсказуемо, и бросившаяся вперед тварь грудью напоролась на остриё клинка. Не теряя ни секунды и помня о живучести этих бестий, Владимир выдернул из груди ноги шпагу и уже было собирался довершить дело. Как вторая змея внезапно ударила его хвостом по ногам. Волков припал на одно колено, отмахнулся клинком, рассекая противнице морду и раздувшийся капюшон. чего то яростно зажипела, но все же не остановилась и ударила когтями. Владимир не успел парировать этот удар, и когти змеи скользнули по его шее, оставляя неглубокие раны. Выругавшись, молодой дворянин откатился в сторону и, быстро вскочив на ноги, выставил вперед шпагу, на которую тут же напоролась подскочившая для решающего удара очередная тварь. Но в порыве схватки волков забыл о недобитой противнице, которая, не теряя ни секунды, устремилась к замершим у стены Бестужеву и Мисс Фокс. Аманда замахнулась на змею с сабельками, но та вдруг развернулась на месте и ударила хвостом, сбивая девушку с ног. Мисс Фокс попыталась подняться, выставив перед собой золотые дао, но Нага ловким движением ударила по саблям сбоку, и те выпали из рук Аманды. Девушка бросила взгляд на вышел плац майора, но тот стоял, ужавшись в стену, и отчего-то улыбался. И тут мисс Фокс закричала, что есть силы. «Владимир!» В этот момент Волков как раз отражал атаку последней, оставшейся против него змеи. Кроем глаза увидев, что происходит в глубине туннеля, молодотворянин бросился вперед, но не команде, а на противницу и одним точным движением садил ей острие шпаги прямо в горло, а затем, резко выдернув клинок, развернулся на месте и запустил его в последнюю недобитую змею. Кроваво-красные глаза яростно вздирали на мисс Фокс, капюшон змеи раздувался, а с острых, как иглы клыков, капала слюна. Змея, медленно, явно растягивая удовольствие, приближалась к беззащитной жертве, как вдруг сдавленно хрипнула, а затем огонек ее глаз погас, и безжизненная нага упала на каменный пол с торчащей из спины сапфировой шпагой. Аманда с обличением вздохнула и резко поднялась, с трепетом взирая на убитую тварь. Сердце ее бешено колотилось. В этот момент мисс Фокс захотелось разрыдаться, но слез внутри не было. Возможно, все они остались у трупа отца. «Ты цела? Не ранена?» Наконец подбежал Владимир и, схватив девушку за плечо, быстро ее оглядел. «Я в порядке!» – эхом отозвалась мисс Фокс, все еще не веря, что осталась живой. «Выпей», – протянув фляжку с водкой, сказал молодой дворянин. «Поверь, это тебе сейчас необходимо». Девушка не стала спорить и, взяв фляжку, сделала большой глоток. Крепкий напиток прошел по горлу, и внутри вдруг стало тепло. Аманда вновь подняла взгляд на Владимира, тот с беспокойством на нее поглядывал, возможно, все еще не веря, что она цела. И тут мисс Фокс совершила, наверное, самый безрассудный поступок в своей жизни, Прильнув к Волкову, она крепко поцеловала его в губы. Владимир опешил, такого поворота событий он никак не мог ожидать, но девичий разум – это самая большая загадка человечества, и разгадывать ее у Волкова сейчас не было ни сил, ни желаний. Поэтому он просто поддался чувствам и тоже со страстью принялся целовать Аманду. И когда их губы наконец разжались, девушка с робкой улыбкой взглянула. «На Владимира. Возможно, в ближайший час мы оба погибнем», – произнесла мисс Фокс. «Поэтому я не хочу скрывать свои чувства за маской благочестия и приличия. И я признаюсь тебе, я люблю тебя, Владимир Волков. Пусть ты высокомерная выскочка, но мне это в тебе и нравится». «Еще никогда барышня первой не признавалась мне в любви», – заговорил Владимир. «К тому же так пылко». Поэтому после такого я могу сказать лишь одно. Я тоже люблю тебя, Аманда Фокс. Ты самая удивительная и неповторимая девушка из всех, кого я когда-либо встречал». И Волков вновь страстно поцеловал мисс Фокс. Аманда ответила на поцелуй, ее ладонь нежно провела по волосам Владимира, коснулась его щеки и, опустившись на шею, вдруг резко отдернулась. «Ты ранен?» С тревогой вымолвила девушка, взглянув на кровавые следы когтей на шее молодого дворянина. «Эт, пустяки!» – улыбнулся Волков, а затем его лицо вдруг напряглось. Он выдохнул. «Бестужев!» Бывший плацмайор стоял рядом и с одержимым видом взирал на окровавленную рану Владимира. Глаза пленника Нак в этот момент казались по-настоящему безумными. Рот открылся в какой-то дикой улыбке, и Волков увидел там острые, будто змеиные клыки. В следующую секунду Бестужев сорвался с места и кинулся в атаку. Владимир лишь успел оттолкнуть от себя Аманду, и тут, на удивление, сильные руки Аристарха Карловича схватили его за плечи и сжали, будто стальные тиски. «Что ты, черт возьми, делаешь?» – зарычал Волков. «Я хочу выпить всю твою кровь, глупый волчонок!» Мертвым голосом проскрежетал бывший плацмайор и, широко открыв рот, потянулся клыками шеи Владимира. И в этот момент Аманда Фокс вонзила в спину Бестужева сапфировую шпагу и отступила назад. Удар был точен. Клинок прошел насквозь и пробил сердце обезумевшего плацмайора, но тот лишь усмехнулся. Впрочем, хватку он все же разжал, и Волков отскочил в сторону. Аристарх Карлович, изогнув руку и вывернув себе сустав так, чтобы дотянуться, вытащил из спины шпагу. «Простая сталь не может меня убить», таким же мертвым голосом заявил Бестужев. «То, что мертва, волчонок, умертвить вновь нельзя!» И плацмайор безумно расхохотался. «Да что ты за тварь такая!» произнес Волков. «Не знаю!» Продолжая смеяться, признался Аристарх Карлович. «На то, чем я стал, мне очень нравится. А еще мне нравится пить свежую, теплую кровь. Так с чего же начать? С кабеля или с его сучки?» И, открыв рот, Бестужев зашипел, словно нага. «Начни с меня, жирный ублюдок», – зарычал Владимир и схватился за револьвер. Ристарх Карлович ухмыльнулся и бросился на Волкова. Молодой дворянин нажал на курок, пуля вошла в грудь, но не остановила монстра. Владимир спустил курок вторично, тот же результат. И выстрелы полетели один за другим, пока весь барабан не опустел. А весту же все так и пер. Добравшись до молодого дворянина, он силой толкнул противника, да так, что Волков даже отлетел назад и ударился о каменную стену. Аманда наконец добралась до золотых дау и тут же ринулась на помощь влюбленному, но на полпути ее зрачки расширились будто от страха, и волков понял, что пожаловали новые гости. В следующую секунду в воздухе возник быстрый расчерк голубоватой стали, и голова бестужево слетела с плеч и полетела в сторону, а в мертвых глазах так и застыло удивление. Владимир быстро поднялся, но не успел ступить и шагу, поскольку раздвоенный меч древнего бога пригвоздил его к стене. Шея Волкова как раз оказалась между двух лезвий странного клинка и пошевелиться сейчас означало собственноручно спороть себе горло. Молодой волк сглотнул и взглянул в горящие синим пламенем глаза волчьей маски, в которых отражался он сам.